Глава 31. Он сидел на крылечке, когда звериное чувство опасности заставило насторожиться. Через полянку двигалась щуплая седая старушка. Жидкие пряди беспорядочно падали на спину, одета в черное, за спиной мешок. Правой рукой опиралась на клюку, но шаг ее был скор. — И спал, ай, добрый молодец! — сказала она первой. Ингвар встал и поклонился в пояс, как кланяются князю или родителям. «Добро ли чувствуешь, бабушка?» «Спаси бог», — ответила она. Ее запавшие глаза быстро пробежали по витязю. Ингвар ощутил на теле множество мелких лапок, будто бросили в муравьиную кучу. Потом это ощущение исчезло, а старуха сказала заинтересованно. «Заходи в дом, гостем будешь». «Да я уже заходил», — ответил Ингвар тоскливо. Печи сами по себе передернулись. «Здесь теплее». — согласилась ведьма. — Солнышко всякой твари, даже человеку Люба. Был бы так всегда, зачем бы хатки строить? Она отворила дверь, вошла первой. Ингвар обреченно последовал за ней. Запах трав и коры в сенях показался еще мощнее, а в комнате воздух был тяжелым и плотным, хоть топор вешай. Кот радостно мявкнул, завозился на балке. Оттуда посыпал сор, но слезть поленился. Кожаны спали, равнодушные ко всему. «Садись и спей кваску», — предложила ведьма. «Спасибо, не надо», — сказал Ингвар поспешно. «Как хорж», — ответила ведьма, не огорчившись. «Квас из лесных ягод он силу и ясность мысли придаёт». «Но тебе зачем ясность? Человек не к ясности тянется, а к счастью, верно?» «Да», — ответил Ингвар, вздрогнув. «Наверное». Он сел на лавку, смотрел, как ведьма вытаскивает из мешка пучки трав, Три маленьких лукошка с разными ягодами, связку листьев, развешивает пучки вдоль окна. Лишь потом ведьма отодвинула крышку и зачерпнула ковшиком из бочки темную жидкость. Трепещущие ноздри Ингвара уловили рисковатый терпкий запах. Если бы не знал, что готовит из жаб до летучих мышей, а из чего еще готовить ведьме, то не удержался бы, выпил ковш другой. И превратился бы сам в нетопыря, или черного кота, подумал он с содроганием. «Нет, лучше терпеть». «С чем пожаловал?» спросила ведьма. Ингвар смотрел еще со страхом, но отвращения не чувствовал, хотя старуха явно общалась, а то и была в родстве с нечистой силой. Хоть и в лесу живет, но выглядит чище и опрятнее, чем многие из княжеской челяди. Лицо, как печеное яблоко, но без старческих пятен, язв, а глаза смотрят понимающе, без лютой ненависти к человеку, признающему только светлых богов. «Да как тебе сказать, бабушка?» «Да так и скажи», — сказала ведьма словоохотливо. «Человеку завсегда что-то надобно. Это зверь лесной наелся и набок, а человек и сытый что-то ищет, стонет, жалуется. Такая судьба человеку — иметь сердце ненасытное». Ингвар сказал осторожно. «Так ли? У меня в дружине больше таких, которые сыты и брюхом, и сердцем». «Да разве то люди?» — отмахнулась ведьма пренебрежительно. «А с чем ты пожаловал?» «Почему твое сердце рвется?» Ингвар смотрел в ее смеющиеся глаза, внезапно ощутил гнев, и сразу исчез страх перед могуществом лесной женщины. «Знаешь ведь», — сказал он горько, — «чего ж тебе еще?» «Знаю», — согласилась ведьма. «Эх, лучше бы ты жаждал власти или богатства». Ингвар смотрел недоверчиво. «Бабушка, мне всего-то надо совсем пустячок. А заплачу я тебе серебром или золотом, как скажешь». — А яхонтами? — спросила старуха внезапно. — Заплатишь? А рубинами я больно рубина люблю. — И чтоб изумруда еще принес, я их коту дам играться. Голос ее стал сварливым, злым. Ингвар вспомнил глаза эльхи. Острая боль сжала сердце. Стало трудно дышать, грудь свело. В боку кольнуло, а острый шип остался. Перекосившись, он сказал, едва слышно. — Все отдам, только избавь меня от боли. — совсем? «Да. Жалеть не будешь?» «Нет», — вырвалось у него. «Я уже сейчас не человек, а полчеловека. Ни на что не годен, все о ней думаю. Для меня еще вот так, может быть, не дожить до конца недели». Старуха смотрела испытующе, потом ее взор смягчился. Все еще сварливо, но чуткое ухо Ингвар уловило нотки сочувствия. Буркнула. «Ладно, если все отдать, сулишь, то в самом деле приспичило». Бывает даже крепкие вити земрут от такой муки, как мухи в осень. Жалко, вон ты какой вымахал большой и красивый. Отвернулась, неспешно перебирала пучки с травами. Ингвар смотрел в сгорбленную спину с бессильной ненавистью и надеждой. Даже если придется пить отвары с жапы летучих мышей, все вытерпит. Только бы снять древлянское колдовство с сердца. Подействует сразу? Сразу, как только». — ответила ведьма туманно. — Прежде чем выпить, тебе все равно понадобится вернуться, взглянуть на эту женщину. Она красива? — Нет, — вырвалась у Ингвара. — Нет, в том все и дело, это колдовство, я колдован. Ты это знаешь? — Чую. Иначе почему у меня так болит сердце? Почему я иссыхаю на глазах? Уже мои воины замечают. Еще не говорят, но я вижу, как смотрят. Да и какой я воеводы, если не о битвах думаю, а об этой рыжей. Рыжие богам угодно, заметила ведьма. — Рыжие все ведьмы, — возразил он горячо. — Ты тоже наверняка была рыжей. Теперь не разглядишь, а она сейчас в самом рассвете своей злой красоты. — Так она красива? — Нет, — повторил он зло. — Это колдовство, а не красота. Красивыми могут быть только маленькие женщины с золотыми волосами до пояса, а то и до пят. А глаза, чтобы голубые или карие, а это здоровое как конь, рыжие, глаза серые, но от злости могут становиться зелеными, как у твоего кота. Злает, того и гляди, укусит или хотя бы поцарапает. И если мое сердце болит по ней, то что это, если не порча? Ведьма поставила на огонь глиняный горшок. Налила воды и набросала трав и листьев. Ингвар смотрел жадно, даже сглотнул слюну. Запах от трав терпимый. Может быть, его случай совсем простой? Даже не понадобится добавлять в горшок жаб, кожанов, жуков и мух? Рубина мне ни к чему, сказала ведьма, не поворачиваясь. А серебряные гривны возьму. Имеются? Ингвар торопливо развязал калитку. Ведьма бесстрастно смотрела, как он достал серебряные прутья. Но во взгляде все же блеснуло одобрение. Когда он швырнул на стол, не торгуясь. Либо богат, либо припекло так, что света белого не видит а, скорее всего, и то, и другое. Когда варево было готово, ведьма налила в крохотную баклажку с лесной яблоко размером, заткнула деревянной затычкой. «Держи!» Энгвар принял трясущимися руками. «А когда пить?» «Как вернешься?» «Может быть, сразу?» взмолился он жалким голосом. «Сейчас?» «Мочи нет, я еще добавлю, только кивни!» Ведьма непреклонно покачала головой. Подействует, если будешь тверд духом. Я тверже своего же слова. Нет, сейчас ты слапайки, весенняя муха. Ты должен вернуться, взглянуть ей в глаза. Именно в ее колдовские глаза. И уже потом, если все еще будешь тверд, пей отвар. И лишь тогда всю твою, все твое наваждение, как рукой снимет. Ингвар бережно спрятал драгоценную баклажку на груди. Сердце стучало часто, захлебываясь словно его трепала лихоманка. Его снова бросило в пот, и он впервые почувствовал, насколько же ослабел, если задыхается и потеет от малейших усилий. «Благодарствуй, бабушка», — сказал он от всего сердца. «Ты мне вернула жизнь». «Не знаю», — проворчала ведьма и добавила странно. «Может быть, отняла. Не вздумай вылокать по дороге. Как бы ни щемила, как бы ни горел в огне, потерпи, пока не увидишься с нею. Отвару тоже помощь надобна. Будешь тверд — подсобит». А слабым сами боги не помогут. Как он ломился обратно, не помнил. Павка потом рассказывал, что как озверевшая лось в весенний гон. Треск и топот подбежали впереди его за версту. Сперва решили было, что лазутчики лазутчиками, а он случаем на бабку наткнулся досадил что лихое. А теперь за ним ее кот гонится. А то и нет, пореклюют в темечко. Потом решили, что бабка клад указала, а он спешит вырыть, пока хозяйственный Асмунд не дознается. Баян успел даже коней поймать, седлать начал. Молодой воевода всегда добивался того, зачем ходил, и уже знали, что сейчас поскачут обратно. Когда Ингвар показался из-за деревьев, Павка заливал костер, откинувшись назад и широко расставив ноги, а Баян уже повел коней встреч воеводе. Он с неодобрением оглянулся на Павку. — Боги накажут за невежество. Поленятся — Поленится! оскалил зубы Павка в наглой усмешке. Мы теперь у славян, а здесь боги ленивые. Боги долго терпят, да больно бьют. То хазарские, а эти не мелочные поди. Ингвар, отводя взгляд, вскочил на подведенного ему коня, подобрал поводья. Гридни поспешно садились в седла. Захочет воевода сказать, отыскал ли следы, скажет сам. Но могет быть дело тайное, к примеру, узнать, что задумал хазарский каган. Лесная дорога пугающе быстро бросалась под копыта, норовила ускользнуть на поворотах. Копыта стучали глухо, эхо тут же исчезало в дуплах и среди корявых ветвей. Дружинники резко бросали коней в стороны, следуя всем изгибам. Прижимались к гривам, когда над головами проносились острые сучья. Ветви хлистали по сапогам и конским бокам, но мчались также стремительно, оставляя за собой запах свежей листвы и растоптанных на обочине тропы ягод. Кони шли лихим наметом, радуясь, что темный лес остается за спиной, а впереди вот-вот вынырнет солнце, уже чувствуется его дыхание, лук, будет колодезная вода и сочный овес в кормушках. Ингвар незаметно, или думая, что делает незаметно, щупал баклажку и сразу же сказывалось действие колдовского отвара. Он чувствовал облегчение, чуть ли не щенячью радость. Пир в терьме Ингвара продолжался. Время от времени вспыхивает с новой силой, как костер, в который подбрасывают новые охапки хвороста. Под утро Альха потихоньку ускользнула из-за стола. Ее все еще трясло, даже руки дрожали. Да, замысел Ингвара и великого князя осуществился. Ее выдали замуж здесь, в плену. Вернее, обручили. Но мало надежды, что дальше что-то сорвется. Русы упорная и настойчиво во всем. Если она сама что-то не предпримет... «Но дело в том», — подумала она смятенно, — «что ей самой не хочется ничего предпринимать. В плену из княгини превратилась сперва в женщину, которая борется за свободу, а теперь даже за свободу не бьется». Как-то незаметно вкралось желание ничего не делать. Дождаться дня, когда этот бритоголовый с сельгой в левом ухе снова схватит ее сильными руками. Прижмет к груди, вопьется твердыми горячими губами в ее губы, что сразу же начинают таять, как воск. Она ощутила, как горячая краска, то ли удовольствие, то ли стыда, снова прихлынула к щекам. «Что я делаю?» — подумала она смятенно. «Я живу, как простолюдинка. Это они слепо следуют своим желаниям. Они рабы не только князей, но и своих хочу. А настоящие женщины позволяют себе лишь то, что не ранит их чести и достоинства. У них больше запретов. А она не только настоящая, но еще и княгиня» и пока еще не предавшая свой народ. Пока еще. Отсутствие Ингвара она заметила на Перу сразу же. Не удивилась. Его ненависть к ней, древлянке из враждебного племени, только усилилась после обручения. Если там есть куда усиливаться. А великого князя возненавидят вовсе. Еще бы. А женить бы не помышляла, когда возжелает, то явно будет сватать царьградскую царевну. Не меньше. Или из этой, как ее, бухары. Сейчас либо пьет в одиночестве, чтобы ее не зреть, либо ускакал к девкам, чтобы полечили уязвленную гордость. Она стиснула кулачки. Почему-то мысль, что этот враг ищет утешение у дворовых девок, пусть даже у боярских дочерей, ожгла, как вылетевший из костра уголек. Впрочем, разве он лучше других мужиков? И чтобы он не говорил о различии между мужчинами и мужиками, он ведет себя, как простой мужик. Сон не шел долго несмотря на усталость. А когда забылась коротким неспокойным сном, и тогда ее пальцы сжимались, ноги подергивались, а губы складывались, словно пыталась выговорить чье-то имя. Ее не тревожили. Проснулась сама. Снизу доносился постоянный шум, там пели и плясали, звенело железо. Кто-то с кем-то дрался на мечах, на потеху или за что-то оскорбившись. Слышались подбадривающие голоса. Она сошла по другой лестнице, прокралась мимо распахнутых дверей главной палаты. Оттуда пахнуло таким мощным запахом вина, медовухи и браги, что Альха пошатнулась. Еще и ароматом крепкого мужского пота. За столами трудились не менее усердно, чем на ратном поле. На заднем дворе резали скот, потрошили птицу, жарили тут же на кострах, в очагах, пекли на камнях, жарили на вертелах. Зверята строго поучала молодую девку. — Птицу надо покупать, свежую, поняла? Мало ли, что не свежую отдают почти за даром. У свежей птицы глаза полные и блестящие, кожа сухая, не скользкая, и везде одинакового цвета. У молодой птицы грудная кость гнется во все стороны, кожа белая, а волоски короткие, их мало. Жир белый, а не желтый, запомнила? Девка кивала, глаза были вытаращены. «Да, — Да-да, белый, а не желтый. «То-та! Когда потрошишь, смотри, не раздави желчный пузырь, иначе мясо пропитается страшной горечью, даже собаки есть не станут. Если же ненароком раздавишь, то спешно прополоскай в нескольких водах, а потом отдай челяди. В главную палату не неси». «Да-да, все сделаю, матушка». «Чтобы мясо птицы было свежим и нежным, надо резать за несколько дней, затем повесить в холодное место. Ну а ежели время не терпит, как вот сейчас...» то влить им в клюв уксуса, запереть, но так, чтобы могли двигаться. Через два 3 часа зарезать, выпотрошить и готовить. Мясо будет чрезвычайно рассыпчато и вкусно. Глаза девки были ошалелые. Вряд ли запомнила хоть половину из того, что сказала опытная ключница. Ольха пожалела, вмешалась. «День добрый, зверята!» «Добро ли почевала?» Зверята оглянулась, похожая на лютого зверя, но, узнав ольху, расплылась в улыбке. Всплеснула руками. «Ты чего это встала? Я велела девкам ходить на цыпочках, и окажутся близ твоей комнатки. Не спится, зверята, гостей много». Глаза старой ключницы были хитрые. «Что не говори, но мы, женщины, все равно не забываем». «Чего?» — насторожилась она. «Что мужчин надо кормить. Своих, чужих, заезжих, даже врагов. Без нас и исхудают, коросты зарастут». И в таком трепье ходить будут, что ворон вместо пугал доведут до икотки. Что-то не так здесь?» Альха помялась. Не хотелось снова влезать в чужое хозяйство. Один раз уже поддалась этому женскому чувству, так тут же русы решили, что гордую древлянку покорили, подчинили и могут сесть на шею и ножки свесить. «Зайцы!» — сказала она наконец. «Что с ними?» — Сполошилось зверята. «Да так, в ваших краях они не водятся?» «Как не водятся?» «Зайцы везде водятся», — ответила зверята. «Правда, у нас больше рыбу умеют готовить. Такое жарят, пекут и варят, что свои пальцы проглотишь, не заметишь. А зайцы? Зайцы попадутся, едим. Просто жарим и едим». Альхас с облегчением засмеялась. «Тогда понятно. А я уж решила, что лезу в чужие секреты. Зверята, зайцы вообще все самые вкусные — это горные, а в низинах похуже. А твои люди купили низинных». Русак всегда вкуснее беляка. От заморозков до середины зимы самые вкусные. Зайцев лучше добывать или покупать молодых. До года. Чтобы узнать вкусность, надо переломить переднюю лапку. У молодых сочных зайцев толстые колени, короткая и толстая шея. Старые зайцы длинные и худые. Заяц должен пролежать в шкурке не меньше трех дней. А потом, не снимая шкурки, надо его выпотрошить. За два дня до такого вот пира отрезать лапки и начать стягивать шкурку от задних лап, выворачивая кожу и доходя так до ушей, счистить сгустившуюся под кожей кровь. Снять несколько пленок, которыми покрыт заяц, последнюю кожицу снять осторожно, ножиком, чтобы не повредить мясо. Голову и передние лапки отрубить вовсе. Зверя так в глазах было расчетливое выражение. Запоминала, что-то прикидывало, загибала пальцы. Жарить их столько же! «Да. Перед жарением вымыть, очистить, натереть солью. Да-да, сразу натереть, а не потом солить, когда снимешь свертело. Дать подрумяниться, пока не споешь дважды о храбром мраке и верном кузнечике». Зверята широко улыбнулась. «Чувствую, теперь гостей вовсе из-за стола не выгонишь. А тебе, княгиня, лучше бы показаться в гостевой палате. Хозяин куда-то ускакал, а ты...» «Что я?» «Ну...» — замялась зверята. «Раз обручены, должна как-то заменять». Другая бы не смогла, я таких женщин не знаю, а ты сможешь. И все гости тебе рады. Альха покачала головой. Я помню, кто я здесь, и не называй меня княгиней.